Был прекрасный вечер. Звери устроили праздник посреди леса. Они сидели за столом и ждали, когда можно будет приступать к еде. Во главе стола сидел лебедь. Последней пришла куропатка. "Я принесла луну", сказала она и показала луну, которую держала под крылом. "Садись скорее", сказал кузнечик. "Куда мне её положить?", спросила куропатка. Лебедь подумал и сказал: "Прислони там к пеньку", и показал на кривой пеньок у себя за спиной. Куропатка пристроила Луну и села за стол. Можно на неё посмотреть, попросил муравей, который никогда не видел Луну так близко. Мы есть будем, спросил медведь. Будем, сказал лебедь, и медведь набросился на блюдо со сладкими сливочно-медовыми пирожками с корицей. Тем временем муравей со сверчком ходили вокруг Луны. Она не такая круглая, как я думал, сказал муравей. Какая бледная, сказал сверчок, положил лапу на край Луны и нежно её погладил. И очень холодная, добавил он. Но красивая. Потом они сели за стол и думали уже о том, что видели перед собой, о сахаре, сливках, сиропе и мёде. Луна лежала у пенька и излучала слабый свет, который совсем терялся рядом со светлячком, сидевшим рядом с лебедем. Праздник становился всё веселее. Слон нечаянно сел на луну, а ласточка показала две звезды, которые подобрала в небе. Она украсила ими кончики крыльев, а потом подарила лебедю, который повесил их на цепочке на шею. Посреди ночи все начали петь и танцевать, лес от этого задрожал, а с деревьев полетели листья и засыпали луну. Когда взошло солнце, от неё не осталось и следа, и никто о ней даже не вспомнил.